Глава 51. Топот и скрежет. Увидев красный взрыв в центре инферно, Девин поняла, что время пришло. Машины и пикапы, подпрыгивая на ухабах, заехали на стоянку. Люди кинулись под защиту общежития, а Ганнистон отправился выяснять, что происходит. Джесси, Том и Роуз остались с Дефин, следя, как инопланетянка рассказывает перед окном, словно отчаявшийся зверь в сужающейся клетке. — Я хочу, чтобы мне вернули дочь, — сказала Джесси. — Где она? — В безопасности, в моей споре. Джесси шагнула вперед и осмирилась схватить Дефин за плечо. Инопланетянка перестала мерить шагами комнату и взглянула женщине в лицо. «Я тебя спросила, где она? Сейчас ты мне скажешь!» Дефин взглянула на прочих. Все ждали, что она скажет, и Дефин поняла. «Пришла пора и для этого. Моя спора у вас дома. Я заложила ее в верхний люк». «Верхний люк?» — переспросил Том. «У нас даже второго этажа нет». «Неверно!» «Я заложила свою спору верхний люк вашего дома». «Мы обыскали в доме каждый дюйм», — сказал Роуз. «Сферы там нет». Но Джесси, обшарив взглядом детское личико, вспомнила о кусочках розовой изоляции в светло-русых волосах. «Мы смотрели везде, куда ты, по нашему мнению, могла достать. Но чердак мы не проверяли, правда?» «Чердак — это безумие», — сказал Роуз. Когда мы ее нашли, она не могла даже ходить. Как она могла попасть на чердак? Джесси знала. К тому времени, как мы пришли туда, ты уже знала, как надо ходить, верно? Да, я делала, как в ТВ. Дефин увидела, что ее не поняли. Притворялась, пояснила она, потому что не хотела, чтобы вы заглянули в люк наверху. «Сама ты не могла туда забраться», — сказала Джесси. «На что ты встала?» «На тело поддерживательное приспособление». Она сообразила, что перевела не так, как собиралась. «На стул. Я позаботилась, чтобы он вернулся на то самое место, с которого я его взяла». Джесси вспомнила, как маленькая девочка подтащила стул к окну, чтобы встать на него и прижать ладошки к стеклу. Ей ни разу не пришло в голову, что Дефин уже могла использовать стул, чтобы дотянуться до шнура от люка. Она выглянула посмотреть на пожар и увидела, что горит на Селеста-стрит в двух шагах от их дома. «Откуда ты знаешь, что Стиве в безопасности?» «Моя спора, как это говорится, неуничтожима. Ее ничем нельзя вскрыть, даже с технической оснащенностью кусаки». Две минуты назад Дефин почувствовала холодок, стекавший с поискового луча, и вычислила, что полный оборот он делает раз в 480 земных секунд. «Простите, который час?» — спросила она Тома. «18 минут четвертого». Дефин кивнула. Поисковый луч должен был вернуться приблизительно через 360 секунд. Она начала мысленный отсчет, используя негибкую земную математику. «Кусака разыскивает мою спору с помощью идущего с корабля поискового луча», — сказала она. «Луч был задействован с момента приземления Кусаки. Агрегат, питающий его энергией, вычислит параметры и плотность моей споры, но у споры есть защитный механизм, отклоняющий луч». «Значит, Кусаки не удастся ее найти?» — спросила Джесси. «Кусака ее еще не нашел. Луч пока в действии». Наблюдая за пляской огня, Дефин поняла, что придется им все рассказать. «Луч очень силен. Чем дольше я нахожусь вне споры, тем слабее становится защитный механизм». Она встретила взгляд Джесси. «Мне и в голову не приходило, что я так долго пробуду вне ее. Ты хочешь сказать, что у Кусаки есть неплохие шансы отыскать ее на нашем чердаке?» — сказал Том. «Если хотите, можно высчитать вероятность». «Нет», — Джесси не желала слышать эти цифры. «Перевес, как похоже и во всем остальном, оказался бы на стороне Кусаки». Роудс подошел к окну глотнуть воздуха. На стоянку вкатывались последние машины. Он не был уверен, хочет ли знать, от чего бегут эти люди. Он повернулся к Дефин. «Ты говоришь, что можешь улететь на корабле Кусаки. Разве это возможно?» Я уже дважды бежала с седьмой цитадели. Оба раз Кусака выследил меня и вернул. Я знакома с системами корабля и приборами операционного контроля». и знаю, как использовать звездный коридор, чтобы добраться домой. Ты сумеешь, попав на корабль, найти способ отключить силовое поле? Да, силовое поле продуцируется вспомогательным источником питания. При перераспределении его энергия включает... Слов для описания полетных систем пирамиды в земном словаре не нашлось. Главные двигатели... Только и удалось сказать, Дефин. «Значит, прежде чем включать двигатели, нужно отключить силовое поле. Сколько на это нужно времени?» «Период времени варьирует в зависимости от того, сколько энергии потрачено. По грубым прикидкам, от 15 до 20 ваших минут». Роуз хмыкнул пытаясь внести в свои мысли достаточную ясность, чтобы думать. «Примерно через полтора часа взойдет солнце. К этому времени, вероятно, вдоль периметра решетки соберется несколько сот полицейских, людей из ВВС и репортеров». Губы полковника тронула слабая улыбка. «Готов спорить, это дело рук старины Бакнера». «Бьюсь об заклад, это сволочь на ушах стоит, только бы не дать газетчикам фотографировать. Какого черта в течение двенадцати часов все это будет в газетах и по телеку? И тут уж ни черта не поделаешь!» Улыбка растаяла. «Если бы отключить силовое поле, у нас появился бы шанс выбраться отсюда целыми невредимыми». Он поднял руку и посмотрел на впечатанный в нее синяк, повторяющий форму ладони. «Я хочу сказать, почти у всех нас. Подумай, как следует, есть хоть какой-нибудь способ проникнуть на корабль?» «Да», — немедленно ответила она, — «по тоннелям Кусаки». «Я имел в виду другой дорогой. От упоминания о тоннелях в сердце Роудса вонзился кинжал страха. Как насчет портала, из которого появилась та летающая штуковина? Есть другие проходы на корабль?» Нет. «Только тоннели!» Полковник шумно выдохнул сквозь стиснутые зубы. С таким свистом выходит воздух из спущенной шины. С ним улетучилась и надежда. Ни за какие ковришки Роудс не мог снова спуститься в эти тоннели. Из коридора вернулся Ганнистон. С ним был Зара Альхамбра. «Расскажи им то, что рассказал мне», — велел капитан. «Там, на окраине, что-то вырезло из-под земли», — сказал Зара полковнику. «Мы все были в церкви. Коди, Локет и Рик увидели его. Мы всех вывели из церкви и отправили сюда. Больше я ничего не знаю, дядя». «Где Рик и Коди сейчас?» — спросил Том. «Не знаю. Все происходит так быстро. Наверное, едут сюда». Дефин почувствовала, как мимо, выполняя очередной виток, проскользнул поисковый луч. Она ошиблась в своих расчетах на 4 секунды. Дверь опять открылась. Появился Клей Клемонс, дежуривший вместе с Майклом Фрекнером и парой других щепов на крыше. Он быстро взглянул на гремучек. В любое другое время Бобби в слепой ярости напал бы на них за вторжение на территорию отщепенцев. Но все это было забыто. «Эй, полковник!» — сказал он. «Там что-то шевелится!» Бобби подошел к окну. Роудс за ним. В лабиринте автомобилей у двух легковых машин фары еще горели. Сперва Роудс мало что мог рассмотреть в дыму и пыли. Потом справа он мельком увидел быстро движущийся силуэт. Слева еще один. Пригибаясь к самой земле, подбежал третий. Он шмыгнул под машину и остался там. Теперь по «Треви-стрит» шли и другие — Полковник услышал топот и скрежет. Это существа, цепляясь когтями за машины, карабкались через них. Он содрогнулся. Ему вспомнилось, как он однажды зашел на кухню деревенского дома, в котором рос, включил свет и увидел дюжину тараканов, кинувшихся в рассыпную от тарелки с именинным пирогом. В снопах света стремительно промелькнули черные чешуйчатые спины. Взмах усаженного шипами хвоста, и одна фара разлетелась. Другой монстр высоко задрал дрожащий от напряжения хвост и выбил одну за другой две фары. Разлетелась и четвертая, последняя. Твари дружно двинулись из мрака к общежитию, беспорядочно молотя хвостами по машинам, но на краю стоянки остановились. Кусака боится электрического света, Ефин стояла рядом с Роудсом, выглядывая из-за подоконника. Ему от него больно. «Кусаки, может быть, и больно, а этим, возможно, нет. Все они кусака». Ефин проследила взглядом за рывками шипастых хвостов. «Теперь они выбивали размеренную дробь. Можно было подумать, что чудовища грубо насмехаются над осажденными. Пока горит свет, он сюда не проберется». Том уже взял винтовку со стола. Рядом лежало газовое ружье, которое принес Роудс. Ганнистон так и не расстался со своим автоматическим пистолетом. Роудс посмотрел на Бобби Клея Клеманса. «У вас тут есть какое-нибудь оружие?» «Арсенал там!» Бобби Клей провел его в следующую комнату и включил подвешенный на стену фонарь. Стала видно вешалка, с которой свисали разнообразные предметы — «Опиренные бейсбольные биты, пара дробовиков и две пары латунных кастетов». «Это все, что у вас есть?» «Примерно так», — Барнишка пожал плечами. «Дядя, нам никогда... Ну, не хотелось никого убивать. Там еще кое-чего». Он подошел к зеленому шкафчику для обуви и открыл его. Внутри лежал инструмент — Молоток, две или три отвертки, разнообразные баночки с гвоздями и прочий хлам. Полезными, с точки зрения Роуца могли быть только две вещи. Мощный фонарь, работающий от батареек, и карманный фонарик. Он достал их и включил, чтобы проверить батареи. Фонарь светил достаточно сильно, но карманный фонарик был на последнем издыхании. Он забрал фонарь с собой в соседнюю комнату просто на случай, если, боже упаси, что-нибудь случится с настенными светильниками. Мощный, настойчивый скрежет шипов о металл достал Тома. Он пересек комнату, высунул в окно ствол винтовки и выстрелил в один из темных силуэтов. Пуля, если она и попала в цель, не остановила ритмичных ударов. «Поберегите пули», — сказал ему Роуз, Кусака пытается провести психическую атаку. Он услышал другие выстрелы из других окон. Пули щелкали по бетону, высекая искры, но грохот продолжался. Шум стоял такой, словно целая армия маршировала по битому стеклу. Том собрался было убрать винтовку, и тут увидел на улице нечто новое — Со стоянки на них неуклонно надвигалось что-то крупное, но большое. Он ничего не сумел рассмотреть. «Роуд», — сказал он, — «поглядите-ка!» Раздался скрежет сминаемого металла. В следующую секунду в здании сбоку с грохотом врезалось то, что могло быть дверцей машины. Тремя или четырьмя окнами дальше разлетелось стекло. Общежитие ответило лавиной ружейного огня. Роудс подошел к окну, успел разглядеть только какие-то смутные очертания и примерно, в десяти, и примерно в десяти футах от него ударился о стену и с металлическим пронзительным скрежетом съехал вниз расплющенный корпус мустанга. Что бы там ни орудовало, этот гад был достаточно силен, чтобы отшвырнуть машину на два или три десятка футов. «Ложись!» — сказал полковник, ныряя под окно. Остальные тоже бросились на пол, и Джесси, не успев подумать, что делает, схватила дочурку и подтащила поближе к себе. «Ганни!» — сказал Роудс. «Пройди по коридору и отгони всех от окон!» Ганни поспешно вышел. Роудс выглянул из-за подоконника — Неясная фигура приближалась, но еще не попала в льющийся из окон свет. С улицы прилетел еще один кусок металла. Полковник подумал, что это может быть капот и высадил окно первого этажа, но с таким треском и гулом словно рухнул весь дом. Следом прилетела покрышка, которая выбила окно двумя комнатами левее. Кто-то вскрикнул от боли, задетый летящим стеклом. Дефин... вырвалась от Джесси. Никто не успел ее остановить. Она устремилась к окну, выхватила у Тома винтовку и с трудом установила ее на подоконник. Роуз потянулся к Дефин, и в этот самый момент она двумя пальцами нажала курок. Отдачей ее швырнуло назад и проволокло по полу, но она мигом вскочила и попыталась оттащить винтовку обратно к окну. Повлажневшие от ярости и замешательства глаза, смотрели бешено, но взгромоздить винтовку на подоконник Дефин не сумела. Том вцепился в нее, потащил от окна, и стена у них над головой тут же рухнула внутрь. Сквозь град обломков Роут увидел, как в пролом, взметнув облако пыли, ворвался хвост чудовища, по полу барабанил камнепад. Том загородил своим телом дефин. Хвост мелькнул снова, оставив дыру с ванну в поперечнике. У выглянувшего из окна Роуца затряслись все поджилки. Он мельком увидел голову чудовища, которое, быстро перебирая ногами, отступило от границы светового пятна. Убрав голову, существо снова хлестнуло хвостом, и шипы просвистели мимо стены». Дефин, рассыпая крохотные молнии, как электрический угорь, прыгнула на подоконник. Роутс подумал, что она собирается выскочить наружу, и осмелился схватить ее за руку. Его дернуло током так, что лязгнули зубы, но он не выпускал девочку. «Нет!» — крикнул он, пытаясь удержать Дефин, которая билась в его руках, как зверек. Ее внимание сосредоточилось только на одном — «Выбраться из этой коробки и увести кусаку от пойманных здесь в ловушку человеков». Но вдруг она увидела, что в дыму движется огромный силуэт. Белый свет омыл его голову и блеснул на игольчатых зубах, которыми были усажены толстые продолговатые челюсти. Два глаза метнулись к ней, два других оставались нацеленными на другое окно». И у Дефин мелькнула мысль, что в узких черных зрачках она видит свое отражение. Узнали ее эти глаза или нет, было непонятно. Они были холодные и бесстрастные, как льдистые своды глубокого космоса. Кусака продолжал продвигаться вперед быстрыми мелкими шажками. Позади него, смертоносным знаком вопроса, вздымался хвост. Голова монстра угодила в ослепительное сияние электрического света. Послышалось шипение, и Роудс невольно подумал о мясе, которое жарят в гриле. Он увидел, как в тех местах, где свет коснулся глаз чудовища, вздулись волдыри. Оттуда потекла серая слизь. Монстр стегнул хвостом, и Роуз сдернул дефин с окна на пол. Шипы врезались в стену соседней комнаты. Раздались пронзительные крики, и весь второй этаж затрясся. Комнату заполнила кирпичная пыль. Роуд сел и выглянул наружу, но существо уже убралось подальше от света. Другие кусаки на стоянке продолжали выбивать хвостами мерную боевую дробь. Дефин лежала на боку, тяжело дыша, понимая, что Кусака пытается перебить светильники. Потом ее будто ударило. Двенадцать секунд назад мимо должен был пройти поисковый луч, ведь она не прекращала мысленный отсчет. «Так где же он, если его убрали?» О том, что это означает, думать не хотелось. «Держись!» — лаконично сказал Роуз. «Он возвращается!» и потянулся к винтовке Тома. В тесной темноте чердака Хемондов заворчал бегун. Сержант зажег еще одну спичку, поднес к черной как смоль сфере, которую держал в руках и ничего в ней не увидел, но когда встряхнул, то подумал, что слышит тихий плеск жидкости. Сфера была холодной, будто ее только что вынули из холодильника, Сержант прижал ее к лбу и щекам, словно это был кусок льда. Бегун поднялся со спального мешка и нервно взвизгнул. Сержант сказал «Ну, ну, без капризов. Старина сержант, тебя не...» Дом задрожал. Внизу, лопаясь, оглушительно затрещали доски. «Бросит!» — хрипло закончил он. Загрохотала мебель, не то падая, не то переворачиваясь. Потом стало тихо. Бегун заскулил и прижался к боку сержанта, а тот обнял своего лучшего друга. Спичка погасла, но он не пытался зажечь новую. Она бы слишком громко чиркнула коробок. Затянувшееся молчание нарушили шаги. Кто-то вошел в коридор и остановился под ведущим на чердак люком. Люк рывком раскрылся, и шаги возобновились. Сержант, стискивая в руке черную сферу, начал отползать от них. «Спускайся!» — произнес мужской голос. «Спор бери с собой!» Сержант не шевелился. Бегун тихонько заворчал. «Если у тебя есть фонарь, бросай вниз!» Нетерпеливая пауза. «Ты же не хочешь, чтобы я окончательно взбесился?» Несмотря на техасский выговор, голос звучал как-то странно. В словах чудилась странная дребезжащая нотка, словно в горле уговорившего гнездились змеи. Потом к ней примешался и другой звук — тихий стон, агонизирующий собаки. Сержант швырнул спичечный коробок в люк. Рука поймала его и смяла. «А теперь вы со спорой!» Он не знал, что незнакомец называет спорой, но дрожащим голосом прошептал бегуну. Придется спуститься, деваться некуда. Он протиснулся к люку, бегун за ним. В коридоре маячил силуэт ростом с человека. Когда сержант добрался до нижней ступеньки, чья-то рука вырвала у него сферу так быстро, что боль и проступившую на пальцах кровь он ощутил только через несколько секунд. «Острые у парня ногти», — подумал сержант, — «В раз меня расцарапал». Он разглядел, как человек поднял сферу к лицу. У него на груди, там, где положено быть только рубахи до да телу, что-то шевелилось. Человек прошептал «Поймал». От того, как он это произнес, по спине у сержанта пошли мурашки. Рука поместила сферу в шевелившуюся на груди незнакомца массу. Сержант услышал, как щелкнули клыки принимая ее. Потом влажная и скользкая, как брюхо многоножки, рука обхватила сержанта и оторвала от пола, выдавив из легких весь воздух. Сержант был слишком ошеломлен, чтобы дать отпор, и не успел он понять, что же происходит, как незнакомец уже шагал к зияющей в полу дыре. Сержант попытался позвать бегуна и не нашел голоса, Тут человек шагнул в дыру, и они полетели. Сержант намочил штаны. Ноги человека, ударившись одно, дно, и тем не менее удар встряхнул сержанта так, что голова показалась ему мешком битого стекла. Сержант издал сдавленный стон. Человек, чавкая башмаками по слизи, побежал во тьму извилистого тоннеля, унося сержанта с собой».